Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 28. Бред Хеншель стоял на крыльце церкви Богородицы Полей с блокнотом в руке, пытаясь выяснить, что же именно привело стольких людей. В такое безумие по поведению Арнольда Ковальски можно было предположить, что толпа разорвала на куски его родную мать. Это я, я, я во всём виноват, рыдал Арнольд, который сидел на ступеньке, закрыв лицо руками. Отец вендытти сидел рядом, обнимая за плечи своего старого верного смотрителя. Арнольд, нет, ты здесь ни при чём. Это же не люди, это просто Он не находил слов. Вы можете назвать какие-нибудь имена, спросил Бред, держа наготове блокнот. Ему удалось арестовать несколько человек, выбегавших из церкви Богородицы Полеса с блОнками распятия, но остальные люди и остальные куски распятия быстро исчезли в разных направлениях. Элвин Деттлеш покачал головой. Мы не желаем никакой мести, сделанного не поправишь. Брет не собирался соглашаться с ним. Преподобный, они уничтожили церковную собственность, они разгромили ваши святилища, и они разломали Спасителя, горестно возопил Арнольд. Что мы будем делать без него? Арнольд. Эль потрепал старика по плечу свободной рукой. Эти люди повели себя точно так же, как ты. Они решили, что могут унести с собой частицу Иисуса. Но теперь мы остались без Иисуса. Нет, Арнольд, мы всегда можем купить другое распятие. Портативная рация, пристёгнутая к поясу Брета, затрещала. Первый, первый, Бред, вы слышите меня? Брет нажал на кнопку обратной связи и сказал в микрофон, прикреплённый к плечу: "Да, говори". Звонила миссис Фиск. Какой-то неизвестный тип шныряет по кустам вокруг Монтеля Сандау, наверно, возможно, извращенец. Брет поморщился. Чёрт, только этого нам не хватало. Потом его осенило. Попутчик. Он нажал кнопку обратной связи. Рот. Быстро погнали туда. Возможно, это тот самый человек, за которым мы гонялись на днях. А Рот ответил. Я тут пытаюсь остановить драку. Брет уже шагал к патрульной машине. Рот, мне нужен этот парень. О'кей, я еду. Джим Бейлер ворвался в дом. Ди никакого ответа. Ди, вторая машина стояла на подъездной дороге. Жена должна быть дома. Джим бросился на кухню, и её сумочка лежала на столе. Она здесь всё в порядке. Ди, я в спальне. Наконец откликнулась Ди. Она говорила приглушённым странным голосом. Джим побежал по коридору. С тобой всё в порядке. Марк Петерсон видел, как ты неслась по городу словно Де сидела на кровати с его револьвером Magnum 357 в руке. Джим застыл в дверях. Он попытался улыбнуться. "Эй, Иди, что что происходит?" "Икабот. Еврейская бесславная употребляется как выражение сожаления о бушеющей славе", сказала она, глядя на него холодным, мрачным взглядом. Моя жизнь и кабот, наш дом и кабот, и всё по твоей вине. И кабот, кто это? Облака так и не появились, и благословение ушло, и в этом виноват ты, ты и твой дух неверия. Э, -э, -э послушай, иди, опусти-ка лучше револьвер. Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Она направила револьвер на джима и Он уже был на полу, когда раздался выстрел и пуля ушла в стену. Ди. Она вскочила на ноги, сжимая револьвер обеими руками. Очистить эту старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Что ему делать? Броситься на жену, попытаться вырвать у неё оружие? Она снова прицелилась, джим на четвереньках метнулся за дверь. Револьвер выстрелил, и вторая пуля ударила в стену. Бабах. Джи уже выскочила в коридор, и третья пуля просветила прямо над головой Джима. Он бросился наутёк. Нэнси подолась к нам и сказала тихим напряжённым голосом: "Я разговаривала с Питом Джеймсом из департамента здравоохранения. Он никогда не требовал разрабатывать дополнительный источник воды для водопроводной системы на Оранч-Мэкон. Поэтому Кантулу не нужно было заниматься источником вывобай лощине. Но он приказал Невину выкопать там огромную яму, неоправданно глубокую и широкую. Невин предполагал, что это делается не только для прокладки водопровода, но вскоре он погиб в результате несчастного случая. Мы с Кайлом одновременно повернулись друг к другу. Машина, машина, эхом повторил он. Какая машина? спросила Нэнти. Машина, которую можно было закопать в той большой яме, ответил я. Надо ехать, сказал Кайл, вскакивая на ноги. Надо составить план действий, сказал я, и он снова сел. Род поехал по главной улице. Бред поехал по второстепенной дороге, пролегающей за элеваторами, без сирен, без мигалок. Они рассчитывали застать парня в расплох. Я вижу его, заорал Рот в переговорное устройство. Он сейчас позади здания. Виזה шинами он круто свернул с главной улицы и подпрыгивая и кренясь то в одну, то в другую сторону, пронёсся под цветочным клумбом через какой-то двор и вылетел на некошеное поле за мотелем Сандаунер. Бред подъехал с другой стороны и резко затормозил на усыпанной гравием дорожке. Подняв клубы пыли, мотель Сандаунер представлял собой длинное одноэтажное здание с десятью номерами и десятью окнами на заднем фасаде, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Подозреваемый мужчина в тёмных очках и низко надвинутой на глаза шляпе стоял у девятого окна, когда к мотелю с двух сторон подъехали полицейские. Он пустился бежать. Арро и Брет одновременно выскочили из машин. Брет, находившийся ближе к подозреваемому, хотел преградить ему путь, но он сильно припадал на свою раненую ногу. Мужчина проскочил мимо и бросился по дороге, ведущей к элеватору. "Не упускайте его из виду", проорал Род, потом прыгнул в машину, которая пронеслась словно танк через поле и вылетела на усыпанную гравием дорогу. Орот повернул налево и помчался вокруг квартала, надеясь отрезать подозреваемому путь к бегству. Дон Андерсон, судорожно стиснутыми кулаками, с лихорадочно мечущимся по сторонам взглядом сидел на корточках за прилавком, словно солдат, окружённый противником, пытаясь просчитать свой следующий ход, найти путь к бегству. Стиральные машины Ривели, словно тяжёлые танки, выстраивались в ряд, подъезжали ближе, зажав его в кольцо. Проигрыватели компакт-дисков вопили и улюлюкали, а телевизоры следили своими огромными серыми глазами за каждым движением Дона и сообщали о его местонахождении. Конечно, покупатели в торговом зале совершенно не понимали, почему Дон так сметённо испуган. Может, он просто шутит или что? Нет, я вам не дамся, прошептал он, талька не сегодня. Компакт-диски на столе лежали, шуршали искреблись, словно маленькие плоские крысы, пытаясь прогрызть свои пластмассовые футляры и вылезти наружу. Они жаждали его крови. Он был их добычей. Радиоприёмники арали, словно разъярённая толпа, подпрыгивая, раскачиваясь и дребезжа на полках, в то время как их предводитель, стереоприёмник Sony, медленно ревёл басом. Когда Дон Андерсон испустит последний вопль: "Слушайте новости на волне радиостанции Убийство. Ты хочешь смерти? Ты её получишь". Мы плохие, мы плохие, мы плохие, мы плохие. Хором пели остальные радиоприёмники. Дон опасался, что дело дойдёт до этого. Он прихватил с собой бейсбольную биту просто на всякий случай. Теперь он собирался воспользоваться ею. В каждом электрическом проводе в магазине жужжали миллионы разъярённых пчёл, которые пытались выбраться наружу, добраться до него. И гружечные гоночные радиоуправляемые машины бешено крутили колёсами и бились в стенки картонных коробок, стараясь вырваться оттуда, чтобы задавить Дона. Металлоискатель на стене гудел, раскачивался и извивался словно кобра, пытаясь напугать Дона до потери сознания. Микроволновые печи разевали свои пасти, готовые проглотить его. Электрические фонарики шарили лучами вокруг в поисках Дона. Трансформаторы гудели, подключившись к его нервной системе. Пульты дистанционного управления оглушительно щёлкали и трещали у него в голове, а стиральные машины и сушилки продолжали реветь и грохотать неумолимо, стягиваясь вокруг него в кольцо, подступая всё ближе, ближе и ближе. А-а! Дон перемахнул через прилавок с бизой сбольной битой в руках и в дребезги разнёс радиоуправляемую модель автомобиля. Трах-бах. Приёмник за приёмником летели с полок на пол. Стух, бряк, хрясь. Компакт-диски летели со стеллажей и кружились в воздухе словно бабочки. А-а! Покупатели бросились в воны из магазина, когда Дон начал крушить стиральные машины. Прочь отлетела крышка, прочь отлетела дверца. Огромная стиральная машина с сужилкой накренилась и упала, подобно рухнувшей коряпосной башне. Дон опрокинул стеллаж, потом принялся за телевизор, а потом задел битой трубу газопровода, подведённого к технической печи. Он почувствовал запах газа. Пытаетесь отравить меня, да? завязжал он и одним ударом смёл с полки ряд радиочасов. Майкл продолжал шагать по белой разделительной полосе и пророчествовать, вымучивая из себя жалкие и нелепые фразы. хотя воинство злых сил поднимается против него всё же люди узрят благие деяния его рук и воспламенятся огнём его речей, которые начнутся здесь и распространятся по всему миру, пробуждая людей от сна неверия и привлекая их внимание к происходящему, ибо он пришёл, дабы Э, э, творить добро на земле. Господи, что я такое несу? Чем я вообще занимаюсь? Внезапно Майкл услышал гнусный, злорадный смех за спиной, такой злорадный, что он резко обернулся посмотреть, и угрозила ему опасность. Это был Мессия. Он перегибался через боковой борт грузовика, показывал куда-то пальцем и смеялся по звериному оскалу в зубы. Злобная Дева Мария уступила первенство Адее Мари Донован. В изорванном в клочья платке с исцарапанным лицом и разбитым носом она лежала на тротуаре, в то время как сын в купальном халате утешал её, а туристы щёлкали фотоаппаратами. "Я, это он!" издевательски проорал Месси с безумными глазами и развевающимися волосами. "Эй, ты, придурок!" прекречаён, жалко с еёжевшимся христувку в пальном халате. Ты следующий, я всегда к твоим услугам, придурок, всегда к твоим услугам. Потом он نزвёл с из воздуха ещё несколько хлебцов и швырнул их в толпу. Идите ко мне, дети мои, идите ко мне. Мэт медленно ехал по улице, из динамиков выливалась очередная песня из собрания популярных духовных гимнов. Кто сотворил горы, кто сотворил деревья? И неоприглашённый, возможно даже незамеченный Кантвелом, огромный и горластый Армонд Харрисон, подсаженный кем-то из своих приспешников, перевалился через задний борт грузовика. Его последователи радостно завопили, туристы оживлённо защёлкали фотоаппаратами, а он, улыбаясь, помахал толпе, а потом поднял вверх руку мессии. Наконец, рефери объявляющего победителя боксёрского матча. Мы с тобой, Брендан, все мы, люди Харрисона хором испустили победный клич. Джустин Канфел улыбнулся, помахал рукой толпе и незаметно оттеснил Харрисона к борту. А потом столкнул с грузовика прямо на головы его последователей, которые падали на землю словно кегли под тяжестью своего духовного вождя. "Я это он", напомнил Кантвел Арманду. "И другого нет". Он снова переключил внимание на толпы людей. "Придите ко мне, я дам вам всё, в чём вы нуждаетесь. Я единственный мессия в вашей жизни". Майт высунул голову из окна кабины. Майкл, я не слышу пророчеств. Майкл снова устремил взгляд вперёд. Он продолжал шагать перед грузовиком, но ни одно слово не приходило ему на ум. Вот мимо прошёл разносчик, торгующий открытками с изображением Иисуса в облаках и наклейками на бампере, гласящими: "Я видел его в Антиохии, штат Вашингтон" или Я видел её в Антиохии, штат Вашингтон. Они миновали киоск, где мужчина торговал бейсболками с эмблемой города Антиохии и футболками с хвастливой надписью. Я видел Иисуса в Антиохии, штат Вашингтон. У покупателей был выбор: изображение Иисуса-фермера на комбайне или яркое, нарисованное в стиле комиксов лицо Иисуса между двумя снопами. Льву Марию тоже не забыли. Она была изображена на футболке в более благопристойной позе, стоящей на холме и простирающей руки над пшеничными полями Антиохии. Далее им повстречалась шашлычная на колёсах, где продавали жареные рёбрышки и хот-доги, а потом неизвестно, откуда взявшийся киоск, торгующий всякими безделушками. крестиками закладками для книг, стаканчиками для салфеток, украшениями и даже обложками для Библии, изготовленными из вторсырья, собранного в городе города Антиохия, штат Вашингтон. Вой сирены и пронзительный женский виск перекрыли гул толпы. Люди начали разбегаться в стороны. Майкл остановился как вкопанный. Мэт ударил по тормозам. С боковой улицы на шоссе вывернул рот Стэнтон. В своей патрульной машине с включённой сиреной и мигалкой он остановился посредине улицы, выскочил из машины, поискал взглядом в толпе, потом запрыгнул обратно в машину и унёсся прочь. появился ещё один Христос, блондин с кнутом в руке, который вопил что-то насчёт загрязнения окружающей среды и алчности человеческой. В праведном гневе он попытался перевернуть шашлычную на колёсах, но она была слишком горячей и слишком тяжёлой. Владелец шашлычной набросился на Христа и несколько раз дал ему по физиономии, после чего тот двинулся дальше, волоча за собой кнут. У этого Христа тоже была мать, которая следовала за ним, доставая из карманов хлебцы с тмином и давая желающим откусить. Тощий паломник в соломенной шляпе подошёл к Майклу, жуя хот-дог и весело ухмыляясь. Майкл: "Я в полном замешательстве. Какой Христос настоящий? Ты можешь сказать что-нибудь по этому поводу?" А Майкл ничего не мог сказать, ровным счётом ничего. Потом прогремел выстрел, и из боковой улицы на шоссе вылетел Джим Бейлер, который метался из стороны в сторону, и вопил что-то насчёт сумасшедшей жены. За ним выбежала Ди, грозно потрясая револьвером и возвещая пророческим голосом: "Ты, презренный вор, и ничтожество, и твой час настал!" Люди бросились в рассыпную, словно испуганные крысы, когда она выстрелила и пробежала мимо. Но потом начали смеяться и щёлкать фотоаппаратами. Смехотворное зрелище, настоящее представление. Но нет, подождите. Молодая девушка упала на тротуар с рававленным плечом. Раздались испуганные крики и визги. Крики и визги. Это было не представление. Мессия снова засмеялся.